Глава одиннадцатая. Понимаешь, мой маленький друг, но ты в корне не прав. В своих претензиях на свой неказистый прикид. Настоящие профи оценят его по достоинству. Дай угадаю, ведь это бывшие вещи, ранее принадлежавшие твоей маме. Так? Задает мне вопрос дядя Тим. Я удивленно киваю. Говорил мне Нил, что мама знакома с этим стариком, но чтобы настолько. Может, он ее и видел в этих шмотках когда-то, когда они еще выглядели более-менее. Что в них может быть хорошего? Все в заплатках, протертые, свет потеряли, выстиранные они, выцвели полностью, застираны до дыр почти, отвечаю я ему». Ты просто не можешь видеть суть вещей, мой дорогой. Вот скажи, сколько примерно этим вещам лет? Так, навскидку. Кто-нибудь кроме тебя их когда-нибудь носил? Ну, кроме тебя и мамы твоей, естественно, — задает он мне вопрос. Киваю. Все старшие носили, и мне по наследству досталось теперь. Мама сказала, что младшим они, эти вещи, уже не достанутся. Я последний их владелец, получается. А сколько это примерно в годах? Посчитай. Ты считать умеешь? В школе учился или учишься? Интересуется он. В этом году пойду. Осенью. Стесняюсь про это говорить я. Мне четырнадцать уже стукнуло. А считать я могу. Сестры научили. И читать И писать тоже, хвастаюсь я. «Какой молодец! И какие молодцы у тебя сестренки!» улыбаются Нил со своим старым другом. «Моя внучка уже второй год отучилась. Ну, не будем о грустном. Посчитай, сколько этим вещам примерно лет!» Я задумался. Тиша говорила, что, как ей исполнилось тринадцать, от Улии она получила эти мамины шмотки. Это получается уже девять лет. Улия перед этим их два года носила, уже одиннадцать. Ну и мама рассказывала, что в этом прикиде, не меняя, почти семь лет проносила. Потом они лежали по мешкам, дожидаясь, когда дети подрастут. Получается примерно двадцать лет. Многовато-то, то ли наоборот мало. Примерно двадцать лет, говорю я. Вот двадцать лет эти вещи верой и правдой служат вашей семье, переходя из одних рук владельцев в другие говорит дядя тимофей впечатляет киваю как то я об этом и не задумывался сам говорю я обескураженно а то ж тут знать надо что считать и на что нужно обращать внимание в первую очередь улыбается торговец мама твоя Очень умная женщина просчитала верно, что ты не будешь относиться бережно к ее бывшей амуниции и одежде, которые стали благодаря тебе и твоему отношению к ним, уже, увы, просто обносками. Ведь так? Угукаю я в ответ. Что-то мне стыдно как-то стало за свои и слова, и действия. Ведь реально я наплевательски относился к отданным мне вещам, А ведь помню, как нежно их брала в руки моя любимая сестренка Тишка. «Так что в них особенного такого?» Задаю я интересующий в данный момент больше всего меня вопрос. «А сам не понял?» Вопросом на вопрос отвечает дядя Тим. Пожимаю плечами. «На ум приходит срок носки, очень даже приличный», отвечаю я. А вот вижу, что голова у тебя все же, малыш, работает, смеется этот непонятный старик. А как думаешь, почему такой повышенный срок службы у этих, по сути, простых тряпок? Я кривлю губы. Даже представить не могу, говорю я честно. Не задумывался об этом никогда. Как-то... Плохо. Но одно хорошо, что мой товарищ тебя ко мне притащил, а не на рынок где бы тебе просто впихнули всякую красивую ерунду, которая в первой же носке за пару недель превратилась в тряпки худшего состояния, чем сейчас вещи на тебе. Так-то, — говорит торговец, — а что касается сути того, что нанесено на эти вещи, вот об этом мы сейчас с тобой плотно и поговорим. И будет у меня к тебе предложение, благо у тебя есть чем мне». За него заплатить – редкое предложение, если не редчайшее. Тут суть в чём? Я могу тебя научить видеть суть вещей. Это очень, очень полезный навык, а главное, им может пользоваться и немаг, и даже неодаренный. Скажу честно, я не знаю, какими свойствами должен обладать человек для этого. Просто ему покоряется это умение – Или нет? Сам я, увы, как и мой друг, Нил, не обладаем этими нужными качествами. У нас есть осколки от одного артефакта, с помощью которых мы можем, хоть и сложно бывает, и ошибаемся, и пропускаем особо интересные вещи, но определяем качественные вещи. В их структуру внесены плетения, которые работают от магии разлитой вокруг нас в атмосфере нашей любимой Саи, планете, на которой мы тут живем. «Вы хотите мне продать такой же артефакт?» — удивляюсь я. Тот тихо так машет рукой перед собой. Сидим мы у торговца в его рабочем кабинете. Стол большой, кресло огромное, на котором он так удобно развалился своим могучим телом. Мы же с моим сопровождающим, кто меня сюда затащил, Скромно на стульях с монументальными большими резными спинками. У стола с другой стороны расположились. Точно чувствую себя, как подчиненный перед начальником. Мама рассказывала о порядках, царящих на земле. Что-то не хотелось бы мне туда попасть. «Продать. Вернее, обменять. Но не сам артефакт. У меня больше осколков нет». А мельчить еще больше основной артефакт, который и может дать такое умение практически любому индивидууму, я больше не хочу. Он и в тот-то раз случайно на части разделился. Всего два кусочка было, один сейчас у моей внучки на груди, на цепочке болтается, второй вот у Нила. Эфиоп держит под своим контролем рынок. Ну и таверны, где сталкеры, старатели и просто искатели сокровищ и приключения себе на задницу потусоваться любят. Среди них многие хотят что-нибудь продать, добытое в своих странствиях. Что-то с побежденных снимают. Всякое ведь в дороге и путешествии бывает. Я им не судья». Я всепрощением не занимаюсь и отпусканием грехов. Моя задача – вовремя перехватить ходовой, а главное – дорогой товар. Это и тебя касается. Будет что продать серьезное, не ищи мутных покупателей. Неси мне. Я тебе всегда оптимально честную цену скажу. По ней-то, может, сам и не выкуплю. Но всегда же можно обоюдно выгодно договориться или обменяться. Обменный фонд у меня солидный, для нашего села во всяком случае уж точно. Но вернемся к вопросу, продать обменять тебе умение, которое дает мой большой основной артефакт. Он дает, котик ты наш, возможность видеть суть вещей. И так смотрит на меня, будто я сейчас должен по его кабинету козликом от радости прыгать. «Вижу, не понял, и нужно объяснение», — вздыхает он, киваю в такт его словам. «Ну реально, сколько раз он уже произносил тот набор слов для меня, суть вещей, суть? Ваше-то вообще в штаны!» «Ты сможешь видеть наложенные на оружие, на вещи, экипировку, да на всё, что можно, усиливающие их плетение!» Поясняет он, умение состоит из двух разделов. Первое — это видеть саму суть, а вот второе — это влиять на нее. Не понял до конца? Реально заинтересовал он меня. Пример. Твои вещи. С помощью первой части умения, которые я могу тебе передать, и которые, если у тебя закрепится, то ты им сможешь управлять. Ты сможешь видеть структуру наложенных на твою одежду линий плетений или рун, смотря какое исполнение. А вот вторая часть уже позволит тебе вот эту твою дорогую очень в прошлом одежду восстановить почти до нового состояния, залатать дыры, укрепить ткань до силы брони, вернуть цвет, убрать «засранный вид», — говорит он. Что же касается оружия, то тут интереснее и возможностей больше. Возьмем, скажем, кинжал, выполненный мастерами подгорного королевства или великого леса ушастых. С виду просто очень добротное оружие, крепкое, выполненное из высококачественной стали, Но такого оружия в мире много. Особенно много его появилось с появлением в этом мире землян и их знания о свойствах металлов и металлургии. Появились разные сорта стали, причем высококачественной, инструментальной. И такую даже в этих условиях тут научились делать, но мастера эльфов и гномов умеют наносить руны усиливающее оружие, а также магические символы, которые знающий умелый маг, Кто может видеть суть вещей, может в нужный момент активировать их. Скажем, наносится удар по закованному в панцирь там или высококачественную кольчугу противнику. Даже кинжал из наилучшей, самой качественной стали в мире не способен такую защиту пробить, но маг активирует наложенные на жало клинка руны, И они, используя магию, так усиливают клинок, что тот свободно проходит через ту же кольчугу или любую другую броню. Как тебе это? Или, скажем, те же пистолеты, пуколки что выпускали одно время гномы, насмотревшись на изделия землян. Но не порох в патронах теперь, а сгусток магии воздуха в гильзах, находящийся под высочайшим давлением. Но опять же, я же не просто так сказал пуколка Любой уважающий себя воин имеет магический щит, защищающий его от любого внешнего воздействия. Будь то пуля, пистолета, стрела, выпущенная из лука или арбалетный болт. Мало того, что такие маленькие снаряды вряд ли пробьют качественный панцирь, так еще маловероятно, что их пропустит магический щит воина. Я же уже примерно понял, что имеет в виду уважаемый Тим, дядя Тимофей. «А если стрела или болт, а также пули из пистолета будут напичканы такими рунами, которые смог активировать маг, то они пройдут любую защиту?» – спрашиваю я. Кивает улыбающийся старик. «Почти. Почему почти?» – удивляюсь уже я. «Потому что у кого-то может быть и кольчуга, или панцирь» тоже усиленные магическими рунами. И тут наступает уже паритет, довольная ухмылка на лице торговца. «Так-то? Заинтересовал?» «Более чем», — отвечаю я. «А ведь еще много плюсов, что дает это умение», — говорит дядя Тим. «Вот у многих старьевщиков, как я, есть свои запасы из старого ненужного никому старья». Одежда кучами валяется, снаряга, амуниция, обувь. И тот, кто, как и я, кстати, оружие тоже собирает, не на переплавку, а на продажу. Многое ведь нам сюда приходит от первых жителей планеты. Всяких дворфов орков, эльфов и прочих огров. Те же ушастые отличную одежду шьют, о их как произведение искусства, но размерчиком под нас взрослых людей не вышли тебе пока бы пошло, но все очень дорогое что с виду нормально выглядит понимаешь киваю глупо продавать задешево то что может стоить намного дороже отвечаю я правильно мыслишь, но куда одевать не ликвид, который по сути никому не нужен по размеру не подходит Коротко и прочее. Вот такие вещи несведущие торговцы и продают задешево. Очень дешево. И задача моя, и в основном Нила, обнаружить среди всего этого хлама вещи, которые имеют в себе структуру магического усиления. Докладывает мне, а я уже выкупаю по бросовой цене у незадачливого торговца. Нужные мне оружие, амуницию и прочее, которые потом загоняют дороже раз так в несколько. Так-то, если в тебя останется умение хотя бы пускай, его первая часть ты сможешь намного лучше и точнее определять вещи с магической начинкой, а это заработок. Не обижу. Да и сам, если что прикупишь себе лучшее по бросовой цене. А если и вторая часть умения уляжется как надо, что в деньгах ты перестанешь нуждаться навсегда. Заманчиво, вздыхаю я. Но чем я за это умение могу вам заплатить? Ага, в принципе, ты не против, так? Улыбается довольный торговец, дядя Тим. Киваю. А чего скрывать? И правда, перспективы отличные. Вопрос только в том, чем расплачиваться с торговцем. Жить в долг я бы уж точно не хотел. «Нил вот сказал, что у тебя откуда-то появился накопитель, причем аккурат от ушастых. Это правда?» Задает неожиданный вопрос торговец. «Да, не стал я отпираться. Получил по случаю, но за дело. И он, накопитель этот, на меня настроен. Его настройку уже не снять», повторяю я слова госпожи Марианны. «Это неправда. Вернее, не совсем правда», говорит дядюшка Тим. Все ограничения значимые можно обойти, предлагаю в следующее. Мы сейчас составим договор. Я обязуюсь сделать все возможное, чтобы передать тебе обговоренное умение. Я в успехе больше тебя заинтересован. Тут и накопитель играет не последнюю роль. И я рассчитываю в будущем на совместное плодотворное сотрудничество на этом поприще. Обязуюсь платить честно и в полном объеме. С твоей стороны ты без сожаления меняешь свой накопитель, при этом участвуешь в ритуале передачи артефакта, который завязан на магии крови. Она ведь под запретом, напоминаю я. А кто про это знать, кроме нас, будет? Ухмылка на лице Тима опять появляется. Я и Нил никому не расскажем. Ты и я думаю тоже. «Чего бояться? В итоге ты получаешь возможность обрести речайшее умение. Я для внучки накопитель. Да-да, кровью меряться будете с ней. Она тоже у меня не болтлива». «Ты как? Согласен?» «Задумываюсь. А чего я теряю? К накопителю я еще пока привыкнуть не успел. Не прикипел к нему душой. Расстанусь с легким сердцем. Как пришло, так и ушло». А вот попробовать получить такое редкое умение, которое открывает передо мной большие, почти безграничные перспективы, дорогого стоит. Получится, спасибо скажу. Нет? Что же? Поплачем и успокоимся. К тому же не хочется сердить ни Нила, ни дедушку Тимофея. И вообще, хорошо было бы ему мне еще бы шкуры кролей пристроить. Он сам говорит, что не болтливый. Решено. Обмен. Согласен. Словно в омут. Бросаясь с головой в холодную воду, говорю я. Ну и отлично. А теперь, друзья, прошу пройти в мой атриум. Там Ксюша уже столик накрыла. Небольшой перекус нам не помешает. Кому-то силы сегодня понадобятся все, которые есть. И кот. Что там Нил мне говорил? за какую-то необычную приправу. Молча открываю верх своего заплечного мешка, что лежал у меня на коленях, и вытаскиваю небольшой бумажный пакетик. Посыпать по вкусу и подождать пару минут, чтобы вкус по всему блюду разошелся, говорю я. «Попробуем», — улыбается старый торговец. «У тебя бастурма сегодня?» — тут же спрашивает Нил своего старого друга. Ты когда-нибудь наешься? Лопнешь ведь египтянин. Но для тебя сегодня так уж и быть, кавказская кухня. Хинкали у меня, смеется довольный дядя Тимофей. Обалдеть! Это мы, котяра, удачно с тобой зашли, как знал. Уверен, ничего подобного ты никогда в жизни еще не пробовал. Ксюша их лепить умеет отменно. Радуется возможности очередной раз подкрепиться Нил. Есть такое. У меня внучка на все руки мастерится и прирежет при случае, если что не по ней будет. И смотрит на меня так, с намеком. Я даже испугался немного. А я чё? Я ничего. Другие вон чё и ничего. А я чё? И на лице испуг изобразил. но ты, хохмач! Хлопает меня по плечу довольный Нил. «Пошли, пока наш старичок не передумал угостить нас изделиями от Ксюши. Вино будет?» Это уже он обращается к Тиму. «Будет, да не всем. Кости точно нельзя. А мы с тобой пару рюмочек под кавказское блюдо с новой приправкой пропустим себе на здоровье». Посидели хорошо, а Атриум, как объяснял мне дядя Тимофей, Это внутренний дворик в доме, находящийся под открытым небом. Обычно там еще выращивают зимний сад. Но это не точно. Или я просто неправильно все объяснения старика понял. Отлично отдохнули перед серьезным делом. Прислуживала нам милая красивая девочка со сталью во взгляде. Во всяком случае она с непониманием в глазах посматривала на меня. При этом вопросы ни мне, ни деду своему не задавала. Повыше меня будет, да и постарше при этом. Да, симпатичная, можно даже сказать красивая. Вот только эта ее красота не цепляла меня нисколечко. Даже заигрывать с ней не хотелось, тем более флиртовать. Хотя именно на такое мое поведение и рассчитывал, видный хитрый дядя Тимофей. «Покушали прекрасно приготовленные большие пельмени». Мясо было каким-то малость необычным для меня, но моя приправа, меня совсем находящимся на столе, мирила. Все угощения ушли на ура. «Ну что же, поели, отдохнули, пора и делами заняться», — говорит умиротворенно торговец. «Ксения все приготовила для проведения передачи умения и последующему после него ритуалу. Не передумал?» Это уже мне. С чего бы, удивляюсь я. Опасности для себя не чувствую. Люди мне кажутся нормальными. Плохого мне уж точно не желают. Во всяком случае, пока. В таком случае прошу всех пройти в соседнюю комнату. Туда же и артефакт принесла внучка. Надеюсь, все эти процедуры много времени не займут. А там как пойдет. Встает из-за стола хозяин дома. Нам к четырем часам у моих работодателей надо быть. Босс хочет видеть мальца на обеде, в честь мамы его, лекарки, напоминает Нил. Даже так? Ничего, запас по времени есть. Да и тут идти-то всего ничего. В случае чего, извозчика вызовем, говорит Тим. Пошли, не будем терять время.